Глава 6. Как на зло, нас ещё и высадили ровно в противоположном от дома Марины конце деревни. С другой стороны, хоть ноги размять выйдет. Ага, и заодно послужить мишенью для любопытных взглядов местных в своём-то костюме тройки. Вообще, бабушка уже оформила на меня заказ на одежду и обувь. Одна из программ ПКУ позволяла снимать мерки просто по фотографии. Так что деревенских веселить я буду хотя бы только сегодня. И если ещё кличку какую-нибудь дурацкую с ходу не прилепят, вообще будет чудо из чудес. Кузнецово имело классическую для мелких населённых пунктов практически любой страны мира застройку по ряду домов вдоль единственной улицы с обеих сторон. Причём дорожное покрытие главной транспортной артерии села было не грунтовым и даже не осыпанным щебёнкой, лежал нормальный асфальт. Коягде явно тяжелогружённый колёсный транспорт порядочно продавил материал, но разбить так и не сумел. Причём самые большие ямки уже заровняли заплатами. Прямо люксовое обслуживание какое-то для сельской местности. Дома, частично прячущиеся за заборами по обе стороны улицы, тоже радовали глаз. Во всяком случае, точно привлекали, в том числе и контрастом. Покосившийся, потемневший сруб с чудом уцелевшим шифером полувековой давности спокойно соседствовал с трёхэтажным кирпичным угловым домом максимально квадратного гнездового вида. А ещё вдоль дорогу их отянял пусть одноэтажный, зато стилизованный под дворянскую усадьбу микроособняк. Больше было всё же утилитарных на вид построек, напоминающих любимые североамериканцами коттеджи, разве что гаражи, у кого были, всегда строились под отдельной крышей. Правда, в основе своей эти дома опять же имели срубы, только обшитые облицовкой, а не как в США. Сайдинговые стены с толщей теплоизоляции, за которой сразу начинался внутренний слой гипсокартона. А нет, вот ещё целая плеяда оригиналов выискалась. Аж три жилых геокупола подряд. А рядом с одним из них ещё полноценный зимний сад той же конструкции. Дальше опять несколько избы, причём две ухоженные, а одна развалина просто в хлам. Разумеется, кроме домов и заборов вокруг было что посмотреть, да и другие органы чувств загрузить. Конец лета в средней полосе России. Уже смягчившаяся, но всё ещё плотная словно одеяло жара. Одуряющий запах скошенной травы, яростный треск кузнечиков, легко перекрывающий слабое гудение электродвигателей садово-огородной агротехники и гоготание гусей. Ну и то и дело долетающие нотки навоза, не без того Гуси мы встретили прямо на улице, которую они пересекали неторопливым гуськом. И если Марину крупная самодовольная птицаю пропустили без проблем, то меня одна из серых пернатых тварей попыталась ущипнуть за ногу. Пришлось уворачиваться и мысленно обещать агрессору зарезервировать специально для него мясо 6-7 кг из требуемых 400. Улица повернула И вдали на холме я разглядел небольшое стадо лениво пасущихся коров с несколькими примкнувшими к ним козами. Какой-то долбанутый петух, может ему голову напекло, решил вдруг на редкость фальшиво и простуженно объявить утро в середине дня. Правда, все время добился на втором-третьем слоге «Кукарья». От попыток на слух определить местоположение крикуна меня отвлек андроид, тащащий в руках по полному ведру с водой. «Я уже видел на паре участков копошащихся сельхозроботов, вроде того, которым так ловко удаленно рулила бабушка. И вполне возможно, что часть человеческих силуэтов вдали также принадлежала антропоморфным машинам. Но чтоб использовать робототехнику так...» Эд Полина с седьмого дома послала своего болвана к Ваське Седых за водой, прокомментировала родственница, заметив мой озадаченный вид. «Когда лето сухое, у всех, у кого участки на холме, колодцы до скважины начинают дно показывать. А водокачка не работает. С недоумением ткнул я пальцем в обшитый листами из нержавеющей стали башню характерной формы, выглядеющую вполне новой. Работает как не работать. Лет 20 назад в каждом селе по государственной программе их чинили или новые строили. Если в со времён Союза не осталось. Но с неё вода по счётчику идёт как артезианская. Ограниченный стратегический водный ресурс, гарантированной чистоты, всё такое. Расход под учётом местного отделения Росгидроресурса. Кто же в деревне будет платить за воду, если её можно начерпать или накачать из колодца бесплатно? Разве что чудики городские. Тут у половины воды на участок артезианки так и стоят, не подключенные даже. А электричество получается бесплатное? Я глянулся вслед андроиду некой Палины. Ну ты сравнил, фыркнула бабушка. Электричество, во-первых, действительно копить стоит, а во-вторых, за него-то отродясь платить приходилось, а за воду наоборот. А если что, так сосед два ведра колодезной воды в день не зажмет, и четыре тоже. А прямо край приспичит огород полить, так она своего болвана до пожарного пруда сколько нужно разгоняет. Но такую логику оставалось только плечами пожать. И продолжить наслаждаться местными ландшафтами и внешним видом тех, кто его населяет. Не как снукам вернулась, Викторовна. Говорившая из-за забора рабицы молодая женщина привлекла к себе наше внимание не только голосом, но и энергичным взмахом руки». А то колька со своей камеры панорамной на доме вас зафоткал и уже выложил в блог. Чиновник с тобой приехал дом замерять и смотреть, что соответствует, а то без этого опекунства ни-ни. Я этому блохеру сейчас напишу всё, что о нём думаю. Вскипела моя провожатая, мигом срывая с руки ПКУ и начиная в своём фирменном стиле колотить по экрану пальцами. Гусьей он, видите ли, своих теряет, а забор нормальный поставить не может. Тьфу. Лавра Ивановна что ли покоя не дают? «Иван — это наша местная звезда видеоблогинга», — пояснила мне довольная соседка по деревне, пользуясь тем, что бабушка занята. «Подписчиков по три сотни тысяч. Ходят везде с двумя болванами, которых специально программировал правильно камеры держать. Увлеченный тип. Аж специально учился ватник летом на себе таскать. Для контента. Но так-то нормальный в основном. А тебя как зовут? Меня Инга». «Ярослав», — вздохнул я. «Вот и первые деревенские прелести пошли». крепкий хозяин. Так обычно говорили раньше про тех, кто столько усилий вкладывал в свою землю, как моя бабушка. Марина на довольно большом участке не оставила ни пяди необработанного и не окультуренного пространства. Да, раньше такое количество усилий по плечу лишь здоровенному мужику было, а теперь автоматизация решала. Но всё равно, без упорства и регулярного труда получить такой результат не получилось бы. Гостевая спальня, ты располагайся тут пока. Открыла передо мной дверь комнаты родственница. Знаю, маленькая, но пока и так хватит. А потом второй этаж ангара переделаем под жилое помещение. Его обшить изнутри осталось только, теплоизоляцию сразу заложила. А место там хоть в футбол играй, да и я слегка в сторонке. Знаю я, как по молодости это важно. На такие наполеоновские планы оставалось только молча кивнуть. Про себя я был уверен, что оставаться мне тут до февраля-марта. «Стукнет восемнадцать и предложит работу на ней какого-нибудь пространства ведения, от которой я не намеревался отказываться. Якорные способности достались мне против воли, но раз уж достались, глупо пихать их под сукно. Одно дело жить на пороховой бочке, если ничего не можешь изменить, и совсем другое, если можешь. В какой-то мере я понимаю своего здешнего биологического папашу, если б он еще не свихнулся в прямом смысле этого слова на своей идее фигс болен». Ладно, полугодовой перерыв с стремлением чего-то добиться это как раз то, что мне сейчас нужно. Устал не физически, но психологически. Я вот думаю, не из-за рекомендации ли психолога из консульства меня так оперативно и быстро передали под опеку Марине. Сельская жизнь то, что надо для затягивания душевных ран. Опять же, акклиматизироваться в социальном смысле мне здесь будет, наверное, проще всего. Где уже каждой собаки известно, что я не просто какой-то залётный чужак, а внук Викторовны. Опять же, у меня есть все шансы успеть к началу какой-то движухи, сделать новое тело для Зеты и разблокировать вередкомплекс, скушав нужный объём пищи. Ох, внучок, совсем забыла. Заглянула в дверь Пеконша. Тебе бы сегодня лечь пораньше, не выспался, пойди, а то завтра не свет не заряв в школу вставать. В школу? Это восклицание у меня вырвалось от неожиданности. Так 1 сентября ж как раз, логично указала мне Марина. В третий раз я всё-таки приложил руку к лицу. Я же в США её закончил, и первый курс колледжа тоже. Ну вот придут документы твои, тогда будем разбираться, здраво рассудила бабушка. А пока придётся ходить. Ты же не хочешь, чтобы меня лишили опекунства из-за того, что я не даю тебе реализовать базовое право гражданина.